Глава сорок пятая. Песня о короле. Таня робко вошла с ребенком в комнаты, увидела засланную одеяльцем кроватку, корыто для купания и засмеялась. «И — Ивась, а ведь правда. Ну-ка иди постель обновлять. Она уложила Ивашку и со слезами увлекла Федоровну на кухню. — А я думала, ты утешаешь меня. И уже плакала, плакала. Вновь тревога овладела Таней, когда Федоровна ушла в Неродай. Она лихорадочно кормила Ивашку и шептала ему. — Ты, Вась, будь умным, не плачь, а то надоешь, и по ночам не плачь. Реви сейчас, а потом не ни, ни. Слышишь, Ивась? Ивашка наливался теплотой из ее груди и все тише шевелил ногами. Знакомый стук палки по камням Таня услышала через форточку и пошла к двери. От волнения во рту ее пересохло. — Ну, где ты тут? — переступив порог, спросил Арсентий. Таня отобрала у него палку и сняла с плеча футляр с гармоникой. Он отстранился от нее и пошел к водопроводу. — Погоди, а то еще зараза прицепится. Под струей из крана руки его дрожали. Помяв полотенце, он прохладными пальцами ощупал лицо Тани. Слушай, у тебя, кажется, все хорошо. Он спит, ишь ты, пошли. На ходу Арсентий барабанил пальцами по плечу тани, что означало ничего, ничего. В комнате Таня торопливо заговорила о том, что было с нею в родильном. как ехала она с Ивашкой. — Ну что ты, что ты! — бормотал он. — Говорю, не робей. Я теперь пою. И выходит, это у меня сносно. За чаем Арсентий рассказывал, о нерыдае, о том, как там слушают песни. Таня искала на его лице следов тревоги и прислушивалась. То, чего она боялась, началось после полуночи. Ивашка зашевелился и заплакал. Таня прикрыла к Арсентию дверь и в отчаянии зашикала. — Ша, Ивась, нельзя! Ивась, ша, ша, не плачь! Ее беспокойство подняло Арсентия. — Зачем ты шикаешь на него? — Да ведь он это... плачет, вот, растерянно отозвалась Таня. — Ну и пусть плачет. Ты уж очень волнуешься. Ты вот что, ты... Арсентий потянулся на плаче Вашки и положил на голову Тани руку. Ты это оставь, надо спокойно. Я слышу, меня не обманешь. Делай ему что надо, ну делай, чего там. Арсентий облокотился на кроватку и притих. Под руками Тани шуршали пеленки, припадая к груди, и Вашка замурлыкал и затих. Вот и все, а ты лихорадничала. Того, как Таня отцеживала из груди молоко и на заре, собираясь на работу, шепталась с Фёдоровной, Арсентий не слышал. В заверточный вид Тани вызвал удивление. «Глядите, она поправилась, вот счастливая!» У окна кто-то жёлчно сказал. «Умные от детей сохнут, а дуры пухнут». Работать Тане мешали расстояние и время, отделявшие ее от Ивашки. Груди тосковали по его губам и, наливаясь, ныли. Она убегала из мастерской, прячась от людей, в зловонии укромных мест отцеживала из грудей молоко и сливала его в пузырек, а после звонка на обед ринулась за ворота и вздохнула лишь после того, как Ивашка припал к груди. она спрашивала федоровну не мешал ли ивашка арсентию и торопливо ела так и пошли дни на работу бегом на обед и с обеда бегом а вечером стирка уборка но та не было легко Арсентий записал ивашку на свое имя В праздники с утра приходили Марков, Камышина. В руках Арсентия пела скрипка, и Вашка перекатывался с рук Тани на руки Федоровны, Камышиной и назад. В полдень прибегала Мавруша и начинался дружный в складчину обед. Арсентий уходил в Нерыдай и возвращался с рассказами о нерыдаевцах. Таня читала ему газету, книги, или пела под скрипку. Ей уже казалось, что вот так, в заботах, в песнях, в суете, и будет бежать время, пока Ивашка не встанет на ноги. И вдруг с песни на нее нагрянула беда. Песню эту Таня разучила с Арсентием, и однажды спела ее в заверточной. Король вел ратников на войну. Гул труп обещал ему победу. а ратнику Стаху ржаная нива шумела о недоле. Ратники победили, но город встретил колокольным звоном короля, а над убитым Стахом только гудел ветер. Вот и вся песня. Заверточницы каждый день просили Таню петь ее, все дружней подпевали, а затем погружались в разговоры о войне, об угнанных на войну близких, об их письмах, о предательствах, о картонных подметках на солдатских сапогах, о царе и царице, который блудит с прохвостом, от одной фамилии которого Распутин тошно. Работниц охватывала горечь, по рядам проходили дерзкие шепотки. И вот эти разговоры, эти шепотки кого-то испугали. Однажды в заверточную прибежал Абакумыч и оборвал песню о короле. — Что поете, дуры? Люди на улице, если поверите, останавливаются. Кто песню занес? Четыре работницы указали на Таню. Она. Ты? Не сметь, а то по вымету, поверишь ли. Нахватаетесь всякой дряни, а мы отвечай. Работницы взглядами проводили Абакумыча и накинулись на указщиц Просили вас язык высовывать. Все пели. Все в ответе, а вы лезете. Таня впервые показалось, что работницы способны на то, о чем говорится в прокламациях, и она с радостью сказала об этом Арсентию. А на следующий день я Иванович провел ее в заднюю комнату конторы и поставил перед благообразным человеком в пальто. — Вот это самое-с! — Ты, голубушка, песню про короля на фабрику занесла. Она, — Она-она! — Люди подтвердились, — заторопился Яков Иванович. Нам не до песенок. Мы ландринчик для фронтас. Она, видите, выделывает. «Да — Да-да, идите, идите, — махнул ему благообразный человек и поднял на Таню глаза. — Где, голубушка, подцепили эту песню? В сознании Тани ожили рассказы Арсентия об арестах, о допросах, и она шепнула. — На улице слыхала? — На улице? Значит, у тебя слух и память хорошие. А скажи, о чем вы на работе говорите? — О разном? — А скажи, разговоры, ну, о царе. Тебе приходилось слышать? Таня покачала головой. — Нет, не припомню что-то. Я с краю работаю, всего не слышу. — А с кем мы воюем, знаешь? — С немцами. — А кто такой ратник? Вот, солдат. А король кто? Не вроде царя, а царь есть. А скажи, о чем в этой песне говорится? Как так, не знаешь? По песне выходит, что царю воевать легко, а ратнику-солдату трудно. Об этом у вас и болтают. А что такое солдаты и мы с тобою без царя? Безголовые бараны, царь глаз не смыкает, заботится о нас. А дураки и дуры по глупости, по невежеству, мелят чепуху. Глаза благообразного человека стали злыми. Поднятый указательный палец задрожал. — Чтоб я о тебе больше не слыхал. Поняла? Иди. Вот и конец. В заверточной стали гадать, кто допрашивал Таню, как разговоры за верстаком дошли до конторы. Ширер, ты разевайте, дуры!» — посоветовал голос. О том, что в заверточной запретили петь песню, что Таню допрашивал переодетый жандарм, в мастерских узнали все. Рабочие одолевали заверточниц расспросами, а на следующий день песня о короле стахе. Появилась на фабрике на десятках листочков, заходила по рукам, и через неделю мотив ее проник во все уголки. Аккуратные уши Воскобойникова, красные ушищи Абакумыча, пёсье уши Якваныча то и дело накалывались на слова. Как король шел на войну, в чужедальнюю страну. Воскобойников затревожился. А вдруг дело опять дойдет до полиции? Фабрику лишат выгодных заказов. Заберут в солдаты лучших мастеровых. Были такие случаи. Воскобойников созвал Синклит. Якваныч сказал, что Татьяна Завьялова, пожалуй, штучкас. На молебен перед пуском новой фабрики не явилась. Жену его однажды на обыске дерзко оттолкнула. А Бакумыч тоже высказался. На фабрике чаще появляются прокламации, а кто их разбрасывает и расклеивает? В довершении была вызвана двухкопеечная. Ее слова были сложены со словами Якваныча с тревогой Абакумыча. С тем, что песню о короле поют везде, Таня сразу стала большой, опасной, и над ее головой грянула. «Эй, отставная Шевардинская, ну-ка, идем?» В конторе на Таню уставились воскобойников, Абакумыч, Якваныч и бухгалтер. Ты что же-то, нарочно пакостишь нам? Я чем? А кто переписывал песню о короле? Якваныч не сводил с тани глазок, как бы наматывал ее слова на палец, и обличительно шипел. Вот, молодая-с, а душой кривишь, кривишь, на молебен, на торжествос. Летом с умыслом не пришлась. Вот нельзя было. Врешь? Шипение Яковановича задело Таню, и она оборвала его. Воскобойников выпустил изо рта кончик бороды. Так. Голос умеешь повышать. Не зря, видно, допрашивали тебя. По закону мы должны в полицию заявить. Но ну уж бог с тобой. Получи расчет и уходи от греха. — Нет, не проси, не проси. — Павловна! Двухкопеечная вывела Таню в развесочную, принесла туда завернутую ею карамель и поставила на весы. Конторщик зашелестел расчетной книжкой и защелкал на счетах. Когда Таня вышла из конторы, многие рабочие и работницы припали к окнам. Заверточниц двухкопеечная застала на ногах и в бешенстве закричала, что завитки берут. Тех, кто спрыгивал с подоконников, она называла по фамилии и каркала. Штраф! Штраф! В оцепенелой тишине зашуршали этикетки и раздался шепот. Вот и нет нашей запивалки. Съели дьяволы, даже песен боятся.